Здравствуйте, уважаемый слушатель! Сегодня я с удовольствием представляю вам труд известного французского антрополога и этнолога Люсьена Леви-Брюля под названием «Первобытный менталитет». Этот труд представляет собой не только довольно фундаментальное и очень объемное исследование интеллектуальных аспектов контактов европейцев с теми племенами, которые мы называем дикими в эпоху колонизации, Данная работа в то же время представляет из себя своего рода теорию дологического, прелогического, как его называет сам автор, способа мышления. Способ этот, по мнению ученого, был свойственен прежде всего народам, стоящим на невысокой ступени цивилизационного развития, народам, ментально находящимся во власти предрассудков, мистицизма и суеверий. Вся точка зрения автора изложена, исходя из огромного количества материалов, многочисленных контактов и сотрудничества множества миссионеров, торговцев, исследователей, географов и других путешественников, с народами Африки, Южной и Северной Америки, Австралии, Океании, Полинезии, Меланезии и других уголков планеты, которые европейская цивилизация осваивала в эпоху географических открытий и последующий период колонизации. Контакт разных цивилизаций, менталитетов, способов и алгоритмов мышления, который состоялся в этот период, растянувшийся на столетия, не могла не впечатлить его участников и не наложить отпечаток на их знания о людях, человечестве, мышлении и ментальности. С подробным и глубоким анализом этих новых знаний и предлагает нам познакомиться Люсьен Левебрюль. В данной работе Подробно описаны различные аспекты жизни первобытных людей. А самое главное – их отношение ко многим явлениям и событиям, их интерпретации, их представления о причинах и следствиях, их восприятие окружающего мира и многое другое. Книга эта чрезвычайно полезна для всякого, кто хочет изучить особенности мышления людей. Заметьте, я не говорю «первобытных людей», Я говорю «людей вообще». Много раз во время чтения этой книги вам придет в голову мысль о том, что даже в 21 веке нам приходится наблюдать довольно много проявлений того самого первобытного менталитета, о котором рассказывает нам Люсьен Левебрюль. Причем проявлений не шуточных или ироничных, а вполне себе серьезных и прочно существующих в окружающей нас жизни. Возможно, вас удивит тот факт, что даже на взлете технологической цивилизации в цифровую эпоху, эру информационных и других технологий, век могущества науки, в людях то там, то тут, причем довольно часто, можно не просто заметить, а воочию увидеть самое настоящее первобытное мышление, со всеми его предрассудками, суевериями, верой в потусторонние силы, магию предметов, тотемизм, идолопоклонничество, веру в превращение душ и тому подобное первобытное маркабесие. Порой эти черты менталитета замаскированы и завуалированы, иной раз сами их носители стесняются и стыдятся своего алогичного и иррационального поведения, но все равно украдкой скрещивают за спиной пальцы, а в кошелек кладут заветный талисман. Не раз и не два во время чтения этой книги вы подумаете, что может быть, Не так уж далеко мы ментально ушли от наших дремучих первобытных предков и диких племен, как мы себе воображаем. Несмотря на все наши компьютеры, полеты в космос, медицину, транспорт и все остальные изобретения, несмотря на все это, все равно в людях можно видеть самое, что ни на есть первобытное, уходящее корнями в самый настоящий каменный век. Так настолько ли дикие эти африканские и прочие племена – И так ли далеко мы сами ушли от них, как мы сами себе же и полагаем? Книга заставляет задуматься и об этом. Работа Люсьена Леви Брюля имеет еще один немаловажный аспект. Изданная почти сто лет назад, в 1922 году, она уникальна в том смысле, что материала для подобного исследования более не существует. Эпоха открытий и колонизации окончена. На планете почти не осталось изолированных человеческих сообществ. Мы теперь почти не имеем возможности провести натурные наблюдения, подобные тем, что произвели исследователи относительно недавнего прошлого. Мир изменился. И это еще одна причина, которая придает особую ценность знаниям и соображениям, изложенным Люсьеном Леви Брюлем в своей высшей степени интереснейшей работе. Я с большим удовольствием представляю вашему вниманию этот труд. С наилучшими пожеланиями. Игорь К. Февраль 2020 года. Озвучено специально для библиотеки Виталина Букс и Чата Меганыча. Первобытный менталитет. Люсьен Левебрюль. Предисловие. Когда 12 лет тому назад вышла моя книга «Мыслительная деятельность в низших обществах», ее уже следовало бы назвать «Первобытный менталитет». Однако тогда я отказался от такого названия, поскольку слова «менталитет» и даже «первобытный» еще не вошли, как теперь, в привычный язык. Теперь же я снова обращаюсь к этому названию для настоящей работы, и это достаточно ясно говорит о том, что она является продолжением предыдущей. Обе они разрабатывают один сюжет, но с весьма разных точек зрения. В мыслительной деятельности речь шла преимущественно о законе партиципации, который рассматривался в связи с принципом идентичности, а также о том, что мышление первобытных людей малочувствительно к противоречиям. Предметом же первобытного менталитета является прежде всего показ того, как первобытные люди понимают причинность, а также тех следствий, которые вытекают из их представления о ней. Как и мыслительная деятельность, эта книга не претендует на исчерпывающий анализ мышления первобытных людей во всех его аспектах и многочисленных проявлениях. Она представляет собой лишь общее введение. Я просто старался как можно точнее определить присущую этому мышлению направленность, то, какими данными оно располагает, как оно их получает и как их использует. Одним словом, каковы рамки и содержание его опыта. Исследуя это, я оказался перед необходимостью выделить и попытаться описать некоторые характерные умственные навыки первобытных людей и показать, почему и в чем они отличаются от наших. Для того, чтобы схватить, так сказать, за руку основные проявления первобытного менталитета, я нарочно выбрал для анализа самые простые и наиболее однозначные факты. Благодаря этому я надеюсь уменьшить возможность ошибок, столь частых в такой сложной области, а также уже самим подбором фактов нагляднее показать определяющие принципы этого менталитета. Я стремился таким образом выяснить, чем же являются для первобытных людей те невидимые силы, которые, как они полагают, окружают их со всех сторон. Сновидения, предзнаменования, которые они наблюдают или вызывают, Ардалии, плохая смерть, принесенные белыми необычные предметы, в чем состоит их медицина и так далее. Поэтому в данной книге не следует искать исследования первобытного менталитета в его связи с техникой низших обществ, изобретением и усовершенствованием орудий и оружия, одомашневанием животных, строительством сооружений и земледелием и так далее. или с их столь сложными порой институтами, такими как организация семьи или тотемизм. Если это общее введение, каким является связанная с предыдущей настоящая книга, достигнет своей цели, то оно как раз и поможет точнее сформулировать некоторые из основных вопросов, возникающих, когда мы изучаем институты, технику, искусство и языки первобытных людей. Знания их мыслительных навыков, поскольку они отличаются от наших, может поставить эти вопросы таким образом, который позволит на них ответить. Это знание даст нам некую путеводную нить. По крайней мере, в некоторых случаях будет легче определить те цели, которые более или менее сознательно ставят перед собой первобытные люди. Можно будет лучше понять те иногда кажущиеся нам детскими и абсурдными приемы и способы, которыми они пользуются, а благодаря этому добраться до глубоких причин, объясняющих повседневные формы их деятельности, как индивидуальной, так и общественной. Некоторые главы настоящей работы представляют собой опыты применения такого метода к сравнительно простым случаям. Как мне кажется, результаты этих опытов подтверждают абстрактный анализ предпринятый в мыслительной деятельности. В самом деле, основываясь на нем, Я смог объяснить некоторое число фактов, до сих пор необъясненных или истолковывавшихся на основе всего лишь правдоподобных, а то и просто произвольных гипотез. Таким образом, оба труда поддерживают друг друга. Оба они являются результатом попытки проникнуть в способы мышления и принципы поведения тех людей, которых мы называем очень неверно, первобытными и которые одновременно так далеки от нас, так нам близки сентябрь 1921 года введение первое неприятие первобытным менталитетом дискурсивных операций ограниченность его малым кругом предметов отсутствие размышления второе это неврожденная немощь и не отсутствие природных способностей Рабочая гипотеза, выведенная из книги «Мыслительные функции». 1. Среди отличий, которые отделяют ментальность низших обществ от нашей, есть одно, которое привлекало внимание многих, кто наблюдал эти общества в самых благоприятных условиях, то есть до того, как они изменились в результате продолжительного контакта с белыми людьми. Наблюдатели отмечали решительную неприязнь первобытных людей к рассудочной деятельности – к тому, что специалисты в области логики называют дискурсивными операциями мышления. Одновременно наблюдатели обнаружили, что эта неприязнь не проистекает из радикальной неспособности или природной немощи их ума, а объясняется скорее совокупностью их мыслительных навыков. Например, отцы и иезуиты, которые первыми увидели индейцев в восточной части Северной Америки, не смогли удержаться от такого соображения. Следует предположить, что иракезы не способны рассуждать так, как это делают китайцы и другие приобщенные к цивилизации народы, для которых существует вера и божественная истина. Иракес отнюдь не руководствуется соображениями. Первое восприятие им вещей – это единственный освещающий его светильник. Достоверные причины, которые обычно использует теология для убеждения наиболее закоснелых умов, Здесь, где называют ложью наши самые великие истины, совсем не находят отклика. Люди здесь обычно верят только тому, что сами видят. Чуть далее тот же Святой Отец добавляет, «Евангельские истины показались бы им неприемлемыми, если бы они опирались исключительно на рассуждение и здравый смысл. Поскольку же им недостает знания и гибкости ума, то требуется нечто более грубое и более осязаемое для того, чтобы произвести впечатление на их ум. Хотя среди них и попадаются умы, столь же способные к наукам, как и европейцы, все же их восприятие и необходимость постоянного поиска средств к жизни ввергли их в такое состояние, когда все их рассуждения не выходят за рамки того, что относится к их телесному здоровью, удачной охоте и рыбной ловле, к торговым обменам и войне. и все эти вещи являются для них как бы основами, из которых они выводят все свои заключения не только о своем жилище, своих занятиях и поступках, но даже о своих суевериях и божествах. Помещая этот отрывок рядом с предыдущим, мы получаем довольно точное описание ментальности иракезов в интересующем нас аспекте. Основное отличие этих дикарей от тех язычников, чьи нравы более смягчены, проистекает не из якобы присущего им низкого интеллектуального уровня. Это положение дел объясняется, по мнению святых отцов, их социальным устройством и нравами. Точно так же миссионер Кранц говорит о гренландцах. Их рассудочная деятельность, их изобретательность проявляются в необходимых для их существования занятиях, а то, что нераздельно с этим не связано, никогда не привлекает их внимания, их мысли. Таким образом, за ними можно признать простоту без глупости и здравый смысл без искусства рассуждения. Поймем это так. Без искусства заниматься мало-мальски абстрактными рассуждениями, ибо без сомнения гренландцы для достижения поставленной цели применяют весьма сложные приемы рассудочной деятельности. Тем не менее, эти умственные операции не отделяются от порождающих их материальных объектов и немедленно прекращаются после достижения цели. Они никогда не совершаются ради самих себя, а по этой причине и не кажутся нам поднимающимися до уровня того, что мы называем, собственно, мышлением. Именно это раскрывает современный исследователь, живший среди полярных эскимосов. «Все их мысли, — сообщает он, — вращаются вокруг добычи китов, охоты и еды. Вне этих пределах размышление представляется им обычно синонимом скуки или печали». «О чем ты думаешь?» – спросил я однажды на охоте одного эскимоса, который показался мне погруженным в раздумья. Мой вопрос вызвал смех. «Это вы, белые, очень заняты своими мыслями. Мы же, эскимосы, думаем только о своих запасах мяса. Хватит его нам или нет на всю долгую зимнюю ночь? Если мяса достаточно, то и думать нам тогда больше незачем. У меня же мяса больше, чем нужно». Я понял, что обидел его, приписав ему мысли». Первые наблюдатели, изучавшие туземцев Южной Африки, тоже оставили очень похожие замечания. И здесь миссионеры констатируют, что туземцы верят только тому, что видят. Среди взрывов смеха и возгласов одобрения собравшихся раздается голос. «Можно ли увидеть своими глазами Бога белых людей? Если море-мо, Бог, совершенно не видим то как может человек в здравом уме поклоняться чему-то скрытому?» Точно так же обстоит дело и у Басута. Что касается меня, то я хочу сначала подняться на небо и посмотреть, есть ли там на самом деле Бог, гордо заявляет некий жалкий Басута. И если бы я его увидел, то поверил бы в него. Другой миссионер подчеркивает, недостаток серьезности, отсутствие размышлений, которые, как правило, обнаруживаются у этого народа, у бичуанов. Мысль в этих людях, можно сказать, мертва. или, по крайней мере, она почти никогда не может оторваться от земли. Грубые люди, которые делают себе бога из своего живота. Тоже пишет об бушменах Берчелл. Люди, ум которых был открыт благодаря европейскому образованию, совершенно не способны представить себе того, что они назвали бы тупоумием дикарей, их неумением выйти за рамки самых простых мыслей и элементарных понятий как с физической, так и с моральной точки зрения. Но положение дел таково, в их жизни так мало событий, их занятия, помыслы и заботы столь ограничены тесным кругом вещей, что и мысли их по необходимости весьма ограничены и очень немногочисленны. Мне приходилось иногда отпускать Маршунку после того, как он выучивал у меня на уроке едва ли дюжину слов. Настолько явно было видно, что его усилия сосредоточиться или непрерывная работа мысли – быстро истощали его способность к рассуждению и делали его неспособным придерживаться долей темы. В таких случаях его невнимание, отсутствующий вид давали понять, что отвлеченные вопросы даже самого простого характера быстро приводили его в состояние ребенка, разум которого еще не проснулся, и тогда он жаловался на головную боль. Однако этот же путешественник сообщает нам в другом месте относительно тех же бушменов. Они вовсе не тяжелы и не тупоумны. Наоборот, они весьма живого склада, а в отношении того, что их образ жизни помещает в поле их наблюдения и понимания, они часто проявляют прозорливость и проницательность. Следовательно, у них, как и у иракезов, неприязнь к дискурсивным операциям мышления проистекает не из органической неспособности, а из совокупности привычек, определяющих форму и содержание их мыслительной деятельности. Миссионер Мафат – долгие годы проживший в Южной Африке и свободно говоривший на языке туземцев, пишет то же самое о Готтентотах. В высшей степени трудно составить себе точное представление о том, до чего доходит невежество даже самых толковых людей среди туземцев. Им трудно понять вещи, привычные даже малым детям в Европе. И тем не менее, несмотря на эту явную особенность, Невозможно отрицать, что они мыслят проницательно и умеют наблюдать и людей, и свойства предметов. Вот сообщение другого миссионера об этих же Гатентотах. Наши друзья в Европе, безусловно, сочли бы невероятными те примеры, которые мы могли бы привести по поводу медлительности разума этих людей, когда речь идет о необходимости думать, понимать и запоминать. Даже сам я, столь давно знающий их, не могу не удивляться, когда вижу, с каким невероятным трудом им приходится овладевать самыми простыми истинами и особенно самим делать заключение, и как скоро они забывают то, что поняли. Чего им не хватает, так это обычного умения прилагать свой разум к вещам иным, нежели те, которые воспринимают их чувства, либо преследовать иные цели, нежели те, немедленная польза которых очевидна. В своем небольшом очерке о жизни одного африканца Кэмпбелл пишет следующее. Когда его спрашивали, что он думал о Боге до того, пока не получил свет христианского образования, он отвечал, что в то время у него и мысли не было о вещах такого рода, и что он ни о чем не помышлял, кроме своего скота. Такое же признание услышал и Малфат от одного грозного и очень толкового африканского вождя. Установив отношения с европейцами и оказавшись таким образом вынужденными предпринимать новые для себя усилия абстрактного мышления, эти туземцы Южной Африки, естественно, инстинктивно попытались свести эти усилия к минимуму. Всякий раз, когда их память, а она великолепна, способна избавить их от необходимости рассуждать и размышлять, они не упускают случая ее применить. Вот один поучительный пример. Миссионер Незель говорит Упунгване: «В прошлое воскресенье ты слушал проповедь, расскажи мне, что ты запомнил». Упунгване сначала замялся, как это всегда делают кафры, но потом в точности воспроизвел все основные мысли услышанной проповеди. Спустя несколько недель миссионер во время проповеди наблюдал за ним. Упунгване казался совершенно невнимательным, он стругал кусок дерева. После проповеди миссионер спросил африканца. Что ты запомнил сегодня? Тогда язычник достал кусок дерева и, следуя своим зарубкам, одну за другой воспроизвел все положения проповеди. Эта тенденция подменять памятью рассуждения каждый раз, когда это можно, проявляется уже у туземных детей, чьи мыслительные навыки естественным путем формируются по образцам родительских. Известно, что маленькие туземцы повсюду, где миссионерам удалось создать школы, Усваивают знания почти так же быстро и так же хорошо, как и дети в наших странах. По крайней мере, до определенного возраста, с которого их развитие замедляется, а потом и останавливается. Пастор Жюно отметил в Южной Африке среди Тонга. Дети достигают больших успехов тогда, когда требуется память. Именно этим объясняется, почему они чувствуют себя гораздо увереннее, когда изучают английскую систему меры весов. с ее сложными редуктивными операциями, чем тогда, когда им предлагают осваивать систему метрическую, которая выглядит гораздо более простой и рациональной. Английская система требует очень точного запоминания соотношения между разными мерами – ярдами, футами, дюймами, галлонами, пинтами и тому подобным. Но после овладения ею работа становится чисто машинальной. Как раз это туземцам и требуется. Метрическая же система насквозь пропитана единой идеей, и для того, чтобы пользоваться ею, требуется хотя бы минимальное рассуждение. Как раз необходимость такого минимума объясняет непопулярность метрической системы среди школьников-туземцев. Затруднения их возрастают десятикратно, когда они доходят до задач, где не сообщается, какое арифметическое действие следует применить для решения, сложения или вычитания. Позднее, когда она уже становится делом памяти, арифметика представляется им легким и приятным учением. Если же надо рассуждать, то это тягостная работа. Совершенно похожее замечание сделано относительно бороться. Наши зомбезийские мальчики, как и Басута, и вообще все южноафриканцы, увлекаются арифметикой. Они ничего кроме цифр не знают. Это наука наук, бесспорный для них критерий хорошего образования. Знаком ли вам лабиринт английского счета с его устаревшей? но от того тем более почитаемой системой мер и весов. Наши зомбезийцы ею просто наслаждаются. Только начните говорить им о фунтах, фартингах, унциях и тому подобном, их глаза мигом заблестят, лица озарятся, и операция совершается одним движением руки, если только речь идет об одной единственной операции. Любопытно наблюдать, как самая рассудочная из всех наук может превратиться в удивительно механическую. Однако задайте им самую несложную задачу, но только требующую небольшого рассуждения, и они тут же наталкиваются на стену. Сдаюсь, говорят они, и считают себя освобожденными от любого мыслительного усилия. Я отмечаю этот факт, который никоим образом не характерен для одних только зомбезийцев. Детей на Маква в высшей степени трудно заставить что-нибудь понять, когда речь идет о счете. В то же самое время они великолепно проявляют себя в том, Что может быть выучено механически, что не требует мыслей и рассуждений? Так и на Нигере. Мосси не умеет исследовать причину вещей. И в то время как наши малыши, ужасные болтуны, часто ставят нас своими вопросами в затруднительное положение, Моси никогда не задается вопросами, как это происходит, почему это так, а не иначе. Он удовлетворяется первым же ответом. Такое отсутствие рассуждения есть причина его отставания в цивилизации. Отсюда же проистекает и отсутствие у него идей. Разговоры вращаются исключительно вокруг женщин, еды и, в сезон дождей, тех растений, что они возделывают. Круг их мыслей очень ограничен. Однако он способен расширяться, ибо Мосси можно считать весьма сообразительными. Подытоживая сказанное об этих африканских обществах, приведем мнение миссионера Бентли, прекрасного наблюдателя, который счел возможным обобщить свой опыт следующим образом. Африканец, негр или банту, не думает, не размышляет, не рассуждает, если только может обойтись без этого. У него удивительная память. У него большой талант наблюдателя и имитатора. Он свободно говорит, проявляет хорошее качество. Он может быть доброжелательным, великодушным, любящим, бескорыстным, преданным, верным, храбрым, терпеливым и упорным. но способности к рассуждению и изобретательность в нем еще спят. Он свободно ориентируется в сиюминутных обстоятельствах, приспосабливается к ним и использует их. Однако составить как следует план или с умом выстроить заключение – это ему уже не под силу. Возможно, эту неспособность к размышлению не лишне будет показать на одном конкретном примере, и я возьму его у самого Бентли – Туземцы побережья вдруг обнаружили горячее желание научиться читать и писать. Мы очень долго пытались разгадать причину этого желания. Туземцы, доставляя свои товары на побережье для продажи, приносили их на закупочный пункт, где их взвешивали и измеряли. При этом торговый агент делал на бумажке пометки. Потом на складе, где хранились товары для обмена, туземцы отдавали эту бумажку другому агенту. И этот второй агент им платил. туземцы сделали вывод, что, умея не писать, им не надо было бы впредь утруждать себя доставкой своих товаров. Достаточно было бы нацарапать несколько значков на плачке бумаги, как это делал первый агент, и, предъявив ее на складе, получить все, что им захотелось бы. Отсюда и жажда научиться читать и писать, которая вдруг открылась у жителей Сан-Сальвадора. Во всем этом не было ни малейшей мысли о краже. Африканец ни о чем не думает до конца, по крайней мере, если он к этому не вынужден. Это его слабое место, это его особенность. Они никогда не понимали сходства между их собственной торговлей и торговой факторией на побережье. Они полагали, что белый, которому понадобилась ткань, разворачивает тюк и там находит ее. Откуда появляются эти тюки, почему и каким образом, об этом они никогда не задумывались. Как это узнать? Все говорят, что ткань изготовлена мертвыми на дне моря. Все это настолько безнадежно смешано с оккультными и магическими вещами, что мысли их не идут дальше того, что видит глаз. Если для того, чтобы получить ткань, достаточно протянуть бумажку с написанным на ней текстом, не сказав при этом ни слова, то давайте же научимся писать на бумаге. Совсем недавно с таким же наивным представлением встретился на Новой Гвинеи Волостон. Прежде чем выступить в путь, носильщикам показывали нож, топор или какой-нибудь предмет, который они должны будут получить за свой труд. И сразу после прихода на место они бегом возвращались в Паримау со своим клочком бумаги. Несколько менее энергичных жителей деревни, видя, что их друзья получают нож или топор просто взамен отданной дежурному по лагерю в Паримау бумажки, решили, что они также смогут без труда получить подобное вознаграждение. и очень удивились, когда предъявленные ими клочки бумаги ничего, кроме грубого отказа, им не дали. Хитрость их, однако, была настолько детской, что сердиться на них по-настоящему было невозможно. Во всем этом не было и тени хитрости. Бентли, обладавший большим опытом, нежели Волостон, это хорошо понял и хорошо объяснил. Это одно проявление из тысячи, правда впечатляющее более многих других, мыслительного навыка, заставляющего туземца останавливаться на первом же понимании чего-либо и не размышлять, если без этого можно обойтись. Было бы легко привести многочисленные наблюдения такого же характера, сделанные и в других низших обществах Южной Америки, Австралии и так далее. Следить за ходом мысли меланезийца непросто, говорит Паркинсон. В интеллектуальном отношении меланезиец стоит очень низко. Логическая мысль почти во всех случаях для него невозможна. То, чего он непосредственно не улавливает органами чувств, для него колдовство или магическое действие, и размышлять над этим далее – бесполезная работа. Итак, совокупность мыслительных навыков, исключающая абстрактную мысль и рассуждение в собственном смысле слова, судя по всему, встречается в очень многих низших обществах и представляет собой характерную и главную черту мышления первобытных народов. Второе. Как же так получается, что мышление первобытных людей проявляет такое безразличие, такое, можно сказать, отвращение к рассудочным операциям мыслей, к рассуждению, в то время как для нас это естественное и почти постоянное занятие человеческого ума? Это не есть неспособность или бессилие, поскольку сами наблюдатели, описывающие такую предрасположенность первобытного мышления – Специально добавляют, что в низших обществах есть и умы, столь же способные к наукам, как и наши, европейские. Мы видим, что дети меланезийцев, австралийцев и других народов усваивают так же легко то, чему их учат миссионеры, как и дети французов или англичан. Это также не есть следствие глубокого умственного оцепенения, притупленности и как бы непробудного сна, Поскольку те же самые первобытные люди, которым даже самая незначительная отвлеченная мысль дается с непосильным трудом, которые как будто никогда и не пытаются размышлять в тех случаях, когда их интересует какой-либо предмет, и особенно если речь идет о достижении горючо желаемой цели, показывают себя проницательными, рассудительными, умелыми, искусными и даже изощренными. Тот самый наблюдатель, который только что говорил об их тупости, восхищается их изобретательностью, а потому не следует понимать выражение «тупость» буквально. Скорее надо спросить, откуда появляется эта кажущаяся тупость и какие условия вызывают ее. Как мы уже видели, одно из объяснений было выдвинуто самими миссионерами, которые отметили отвращение первобытных народов к самым простым логическим операциям. Миссионеры объяснили это тем, что что те первобытные люди, которых они наблюдали, постоянно думали и хотели думать лишь об узком круге вещей, необходимых для жизни, о скоте, дичи, рыбе и тому подобном. Приобретенные первобытными людьми таким образом мыслительные навыки якобы становились настолько прочными, что любой иной предмет, особенно отвлеченный, уже не мог обратить на себя их разум. Они верят лишь тому, что видят. Мысли их не идут дальше их чувств. Все то, что не воспринимается непосредственно, не предмет для размышления. Однако это объяснение не решает проблемы. Скорее, она еще более усложняется, если приведенные наблюдения точны, а это, видимо, так. Прежде всего, остается неясным, почему преследование исключительно материальных интересов, а также малое число обычно интересующих сюжетов, неизбежно приводит к неспособности рассуждать и к антипатии к рассуждениям вообще, Напротив, эта специализация, эта концентрация умственных сил и внимания на ограниченном круге целей, при исключении других, должна была бы скорее иметь следствием некую точную и определенную адаптацию, как умственную, так и физическую, к достижению этих целей. А такая умственная адаптация повлекла бы за собой определенное развитие изобретательности, сообразительности и ловкости для того, чтобы в интересах достижения желаемой цели применить наиболее подходящие средства. В действительности именно это чаще всего и происходит. Эта адаптация сопровождается почти непреодолимым безразличием к тому, что не имеет прямого отношения к кругу интересов первобытного человека. Миссионерам это весьма знакомо по печальному опыту. Однако неспособность понять евангельские наставления и даже нежелание слушать их не являются еще сами по себе достаточным доказательством антипатии к логическим операциям, особенно когда миссионеры признают, что эти же умы оказываются очень активными, если предмет касается их самих, если речь идет об их скоте или их женщинах. Кроме того, не слишком ли смело объяснять эту антипатию исключительной привязанностью к воспринимаемым чувствами предметом? предметам? Ведь сами же миссионеры говорят, что первобытные люди – это самые стойкие верующие, каких только можно найти. Из их голов так и не удается изгнать уверенность в том, что бесчисленное множество невидимых существ и действий абсолютно реально. Ливингстон пишет, что он часто восхищался неистребимой верой негров Южной Африки в существа, которых они никогда не видели. Повсюду, где наблюдения были достаточно тщательны и продолжительны, Повсюду, где поэтому удалось проникнуть за плотную завесу скрытности, которой туземцы окруждают все священное, эти наблюдения выявили у них поистине безграничное поле коллективных представлений, связанных с недоступными для чувств вещами, силами, духами, душами, маной и тому подобным. И чаще всего это не та более или менее прерывистая вера, какую мы видим у многих европейских верующих. у которых есть особые дни и учреждения для занятий духовными делами. Первобытный человек не отделяет свой мир от иного мира, чувственно-реальное от потустороннего. Он поистине живет вместе с невидимыми духами и неосязаемыми силами. Для него они – самые реальные реальности. Вера его выражается как в самых незначительных, так и в самых важных его поступках. Верой пропитана вся его жизнь, все его поведение». Следовательно, если первобытное мышление избегает и не знает логических операций, если оно уклоняется от размышления и рассуждения, то это происходит не от неспособности выйти за пределы того, что дают ему его чувства, и не из-за исключительной связанности с узким кругом одних только материальных предметов. Те самые свидетельства, которые подчеркивают данную черту первобытного мышления, позволяют и даже вынуждают нас отвергнуть эти объяснения. Искать надо в другом месте, а чтобы искать с какой-нибудь надеждой на успех, нужно прежде сформулировать проблему в таких терминах, которые сделают возможным ее решение. Вместо того, чтобы вообразить себя на месте первобытных людей, которых мы изучаем, и заставить их думать так, как будучи на их месте думали бы мы, что может привести всего-навсего к правдоподобным и чаще всего ложным предположениям. постараемся напротив поостеречься наших собственных мыслительных навыков и попробуем выявить таковые у первобытных людей путем анализа их коллективных представлений и связей существующих между этими представлениями. Поскольку признается, что ум первобытных людей направлен так же, как и наш, что он так же, как и наш, реагирует на получаемые впечатления, то также скрыто признается что он должен бы также, как и наш, размышлять и рассуждать над явлениями и существами данного мира. Однако наблюдатели констатируют, что в действительности он так не размышляет и не рассуждает. И вот для того, чтобы объяснить эту явную аномалию, они прибегают к нескольким гипотезам: говорят о лености и слабости ума первобытных людей, о путанице, детском неведении, тупости и так далее. Эти гипотезы недостаточно учитывают факты. Оставим же в стороне этот постулат и займемся без предвзятости объективным изучением первобытного мышления, как оно себя проявляет в институтах низших обществ или в коллективных представлениях, откуда берут свое начало эти институты. Тогда мыслительная деятельность первобытных людей больше не будет заранее интерпретироваться как рудиментарная форма нашей собственной, как инфантильная и почти что патологическая. Напротив, она предстанет нормальной в тех условиях, в которых она протекает, по-своему сложной и развитой. Не относя ее более к неподходящему ей типу, стараясь определить ее механизм исключительно в самих ее проявлениях, мы можем надеяться на то, что при описании и анализе не исказим ее. Глава первая. Безразличие первобытного менталитета к выявлению естественных причин. Первое. Первобытный менталитет приписывает все происходящее мистическим и оккультным силам. Второе. Болезнь и смерть никогда не бывают естественными. Наблюдение в Австралии, Южной, экваториальной, Западной и Восточной Африке. Третье. Несчастных случаев не бывает. Несчастье всегда не случайно. Четвертое. Как этот менталитет объясняет себе злодеяния крокодилов-колдунов? Пятое. Как он интерпретирует все необычное? Первое. Столкнувшись с тем, что его интересует, беспокоит или пугает, ум первобытного человека не следует тем же путем, что и наш. Он немедленно направляется по другой дороге. В нас присутствует постоянное чувство интеллектуальной уверенности. Она столь прочна, что мы не представляем себе, что могло бы ее поколебать. Ведь если даже предположить внезапное появление какого-нибудь совершенно загадочного явления, причины которого нам поначалу абсолютно не ясны, мы все же уверены в том, что наше незнание лишь временное, что вызвавшие это явление причины существуют и рано или поздно будут обнаружены. Таким образом природа, в которой мы живем, так сказать, заранее интеллектуализируется. Она есть порядок, всему есть причина, и наш разум судит о ней и движется в ней. В нашей повседневной деятельности, вплоть до ее самых мелких проявлений, присутствует полная и спокойная уверенность в неизменности законов природы. Умонастроение же первобытного человека существенно иное. Ему природа, в которой он живет, представляется совсем в другом виде. Все предметы и существа в ней вовлечены в сеть мистических сопричастностей и исключений, которые как раз и создают в природе связь и порядок. Следовательно, именно они и привлекают прежде всего внимание первобытного человека, и лишь на них его внимание останавливается. Если он заинтересован каким-нибудь явлением, и если он не ограничивается, так сказать, пассивным и бездеятельным его восприятием, он тут же, словно под воздействием некоего мыслительного рефлекса, предположит какую-нибудь оккультную невидимую силу, проявлением которой и стало данное явление. Каждый раз, когда случается что-то необычное, говорит носау, ум африканца считает это результатом колдовства. Не ища объяснения в том, что цивилизованные народы назвали бы естественными причинами, его мысль немедленно обращается к сверхъестественному. Действительно сверхъестественное это настолько постоянный факт в его жизни, что он так быстро и так же здраво объясняет им все происходящее, как и мы, когда мы обращаемся к известным нам природным силам. То же самое относительно суеверий бичуанов замечает преподобный Джон Филипп. Когда туземцы пребывают в состоянии неведения, то есть до того времени, как их просветили миссионеры, все то, что им известно и окутано тайной, для объяснения которой недостаточно простого восприятия, Является объектом суеверного почитания. Естественные причины им неизвестны, а их место занимает невидимое влияние. К такому же заключению привело Турнвальда наблюдение за мышлением туземцев Соломоновых островов. В лучшем случае они никогда не идут дальше простой регистрации фактов. Чего нет абсолютно в принципе, так это понимание глубокой причинной связи. Непонимание связи явлений – вот источник их страхов и суеверий. Здесь необходимо отделить сообщаемый нам факт от примешанного к нему истолкования, как это нередко случается. Факт состоит в том, что первобытный человек, будь то африканец или же кто-то другой, совершенно не занимается поиском несамоочевидных причинных связей. Он немедленно апеллирует к мистической силе. В то же время миссионеры или другие наблюдатели дают свое объяснение этому факту. Если первобытный человек немедленно апеллирует к мистической силе, то это, по их мнению, происходит от того, что он пренебрегает поиском причин. Однако почему он пренебрегает этим поиском? Объяснение должно быть прямо противоположным. Если первобытные люди не помышляют о поиске причинных связей, если тогда, когда они их замечают или им на них указывают, они все же считают их малозначащими, то это является следствием того определенно установленного факта, что их коллективные представления немедленно подразумевают действие мистических сил. Вследствие этого причинные связи, которые для нас являются самой основой природы, фундаментом ее реальности и стабильности, в их глазах выглядят весьма малозначащими. «Однажды в дождливый день, — пишет Бентли, — Уайтхед увидел, что один из его рабочих сидит на холодном ветру. Он посоветовал ему вернуться домой и сменить одежду. Но человек ответил, «От холодного ветра не умирают, это не имеет значения. Заболевают и умирают только из-за какого-нибудь колдуна». Почти в тех же выражениях пишет один миссионер в Новой Зеландии. «Ко мне пришел туземец, состояние которого вызывало серьезную тревогу. Он простудился и совершенно о себе не заботился». Эти дикари ничуть не подозревают о причинах своих болезней. Они приписывают Атуа, духу, все, что заставляет их страдать. Человек, о котором идет речь, говорил, что в его теле сидит Атуа и пожирает его. Все то, что мы называем причиной, все то, что объясняет нам происходящее, все это для направленного таким образом мышления, всецело занятого мистическими предассоциациями, всего-навсего случай. Или, лучше сказать, орудие оккультных сил. Случай мог бы быть другим, орудие иным, но событие все равно произошло бы. Для этого достаточно, чтобы начала действовать тайная сила, не будучи остановленной более высокой силой того же рода. Второе. Из множества имеющихся у нас примеров возьмем один из самых обычных. Повсюду в низших обществах смерть объясняют не естественными, а иными причинами. Много раз было замечено, что в случае смерти соплеменника люди ведут себя так, словно это происходит впервые, и они прежде этого никогда не видели. «Возможно ли?» – спрашивает себя европеец, – чтобы эти люди не ведали, что каждый человек рано или поздно неминуемо должен умереть. Однако первобытный человек никогда не смотрел на это под таким углом зрения. В его глазах причины... неизбежно ведущие к смерти человека через какое-то не превышающее определенного предела число лет, такие как износ органов, старческое перерождение, угасание функций, не обязательно связаны со смертью. Есть же ведь дряхлые старики, которые продолжают жить. И если в определенный момент наступила смерть, то это значит, что в дело вмешалась мистическая сила. Впрочем, и само старческое ослабление, и любая болезнь, также не связаны с тем, что мы называем естественными причинами. Их тоже нужно объяснять действием мистической силы. Короче говоря, если первобытный человек не уделяет никакого внимания естественным причинам смерти, то это объясняется тем, что он уже знает, почему она наступила. Поскольку он уже знает, почему, то вопрос, как она наступает, его не интересует. Здесь мы встречаем нечто похожее на априори, над которым опыт властен. Приведем несколько примеров, взятых в обществах, не затронутых еще влиянием белых. В Австралии, штат Виктория, туземцы всегда приписывают смерть действию другого человека. Когда умирает туземец, будь он молод или стар, люди полагают, что ночью какой-то враг сделал ему надрез на боку и срезал жир с почек. Даже самых сообразительных из туземцев не удавалось убедить, что смерть есть всегда следствие естественных причин. Ни на теле больного, ни на трупе после его смерти нет ни малейшего следа этого надреза. Однако австралийцы не видят в этом основании сомневаться, что он был. Какое же нужно здесь еще доказательство, кроме самой смерти? Разве случилась бы эта смерть, если бы кто-то не срезал с почек жир? Впрочем, верование это не несет в себе никакой идеи о присущей этому жиру физиологической роли. Речь идет лишь о мистическом действии, которое осуществляется с помощью воздействия на орган, являющийся объектом этого действия. Род, которого цитирует Томас Петри, пишет о том же. В первые годы европейской колонизации в округе Брисбен почти все болезни, хвори и недомогания приписывались воздействию кристалла кварца, которым обладал какой-нибудь знахарь Турван. Этот кристалл давал его обладателю сверхъестественное могущество. Дух Турванна заставлял этот кристалл входить в тело жертвы, и ее мог вылечить только другой знахарь, который извлекал кристалл путем высасывания. Таким образом, знахарь мог на расстоянии наслать на кого-нибудь болезнь и, так сказать, обречь его. В окрестностях залива принцессы Шарлотты все серьезные болезни, от малярии до сифилиса, приписывают действию некоего талисмана, представляющего собой заостренный кусок берцовой кости человека, закрепленный воском на тростниковом копье. Туземцы верят, что если бросить это копье в направлении намеченной жертвы, то древко останется в руках колдуна, а кость пронесется по воздуху, проникнет в тело жертвы, рана при этом тут же затягивается, не оставляя шрама, и таким образом вызовет болезнь. И вообще, когда умирает человек, это означает, что он был обречен колдуном. Жертва, чья участь решена, может, как обычно, отправиться на охоту, Внезапно человек чувствует что-то у ступни или голени и видит, что его укусила змея. Странно, но это особого рода змея моментально исчезает. Само же ее исчезновение дает туземцу понять, что некий враг заколдовал его, и смерть его неизбежна. Действительно, он и не помышляет о лечении. Он теряет присутствие духа и ложится, чтобы умереть. Таким образом, человека можно обречь на то, чтобы его поразила молния. Убило упавшее дерево, ранила вонзившееся в ногу колючка, заразила отвратительная болезнь, пронзила копьё. Не нужно обвинять змею, молнию, копьё и так далее в том, что произошло. Они лишь как бы завершают акт обречения, который может быть совершен живыми людьми при содействии духов мёртвых или без такого содействия. Враги это либо покойники, либо духи природы. О том же сообщают Спенсер и Гиллен. Все болезни без исключения, от самых легких до наиболее тяжелых, приписываются вредоносному влиянию врага, имеющего обличье либо человека, либо духа. Они могут себе представить, говорит Хауит, смерть в результате несчастного случая, хотя почти всегда они приписывают результат того, что мы назвали бы несчастным случаем, действию вредоносной магии. Им хорошо знакома насильственная смерть, но даже когда она происходит у них на глазах. Они, то есть люди, обитающих в окрестности Мэри Бора, Квинсленд, племен, считают, что если воин убит ударом копья в одном из их ритуальных сражений, то это случилось потому, что он под воздействием вредоносной магии кого-то из своих же соплеменников потерял свою ловкость, необходимую, чтобы парировать или увернуться от удара копья. Я сомневаюсь, однако, чтобы где-нибудь в Австралии туземцы в своем изначальном состоянии предполагали, будто смерть возможна просто вследствие болезни. Совершенно определенно, что у Курнаи такого представления нет. Если человек убит в сражении или умер от ран, люди полагают, что он был заколдован. Хотя часто случается, что людей на реньере кусают ядовитые змеи, у них нет против укусов никакого лекарства. Их суеверие заставляет считать эти несчастные случаи результатом колдовства. Такое предрасположение ума свойственно не только австралийским племенам. В очень похожих формах оно встречается в самых удаленных друг от друга низших обществах. В этих коллективных представлениях меняются только оккультные силы, которым приписывают болезни или смерть. Виновником оказывается то колдун, то дух покойника, то силы, более или менее определенные или индивидуальные. от представляемых в самом смутном виде до вполне определенного обожествления такой, к примеру, болезни, как оспа. Что остается похожим и, можно было бы сказать, одинаковым, так это предассоциация между болезнью и смертью с одной стороны и невидимой силой с другой, а отсюда и то незначительное внимание, которое уделяется тому, что мы называем естественными причинами, даже тогда, когда они просто бросаются в глаза. Я приведу только несколько красноречивых доказательств такой одинаковости. Туземцы, пишет Чалмерс, никогда не считают, что их болезни вызваны иными, нежели духовными причинами, и что смерть, за исключением убийства, происходит из-за чего-либо еще, кроме гнева духов. Когда в семью приходит болезнь, все члены этой семьи задают себе вопрос, что же это значит, если состояние больного не улучшается, они решают, что надо что-то сделать. Совершается приношение, берут еду и кладут ее в священное место. Затем эту пищу берут обратно и делят между друзьями больного. Если болезнь не проходит, кто к священному месту приводит свинью, закалывают ударом копья и предлагают ее духом. Так же поступают и в германской Новой Гвинеи. Как считают Каи, никто не умирает естественной смертью. У арауканцев... Любая смерть, кроме той, что случилось на поле сражения, считалась результатом действия сверхъестественных причин или колдовства. Если кто-либо умирал вследствие несчастного случая, то туземцы предполагали, что это подстроили злые духи, хуякуву. Это они испугали лошадь, чтобы она сбросила всадника. Они оторвали камень, чтобы он упал и раздавил ничего не подозревавшего прохожего. Они внезапно ослепили человека, чтобы он упал в пропасть и тому подобное. В случае смерти от болезни туземцы предполагали колдовство или что умерший был отравлен. То же самое сообщает Граб относительно индейцев Чако. Они неизменно предполагают, что смерть это результат непосредственного влияния кили и хама, духов, действующих либо самостоятельно в силу желания причинить зло, либо потому, что их вынудили к этому колдуны. Таково же и свидетельство Добритцхофера об Абипонах. Аналогичные верования можно встретить почти во всех низших обществах обеих Америк. В Южной Африке мы встречаем точно то же, что было отмечено в Австралии. Туземцы верят, что колдун обладает силой отдать. Тугифова, равнозначная Тудум, отправившегося на охоту человека буйволу, слону или другому животному. Считается, что колдун может дать животному поручение погубить человека. Поэтому, когда приходит известие, что такой-то человек погиб на охоте, его друзья говорят, это дело его врагов, он был отдан хищному зверю. Совершенно четко эту мысль выражает Бентли. Болезни смерть рассматриваются туземцами Конго как абсолютно ненормальные события. Их никоим образом не связывают с естественными причинами, они всегда дело рук колдунов. Даже когда человек утонул, погиб на войне, разбился, упал с дерева, когда он нашел смерть в когтях хищника или был убит молнией, все это самым упорным и неразумным образом приписывают колдовству. Кто-то околдовал жертву, и виноват тот, кто это сделал. В 17 веке такие же верования отметил Влаанг Даппер. Эти несчастные слепцы полагают, что человек не может умереть, если на него не подействует Мокизи, идолы его врага. Если кто-то, к примеру, упал в воду и утонул, они говорят, что его заколдовали. Если кого-то разорвал волк или тигр, значит враг этого человека силой своих чар превратился в дикого зверя. Если он упал с дерева, если его дом сгорел, если дожди длятся дольше, чем обычно, все это делается колдовской силой Мокизи, какого-то злого человека. Напрасный труд пытаться выбить у них из головы эту чушь. Этим лишь навлечешь на себя их насмешки и презрения. В Сьерра-Леоне не существует смерти от несчастного случая или естественной смерти. Болезнь или несчастный случай, то есть непосредственные причины смерти, считаются результатом сверхъестественного влияния. Тот уземцы воображают, будто смерть произошла в результате зловредного влияния человека, прибегшего к колдовству. то смерть вызвана духом-покровителем какого-то человека, против которого покойник сам совершал колдовские действия, однако в момент их совершения был обнаружен и наказан. Причинами первого рода обычно объясняют болезнь и смерть вождей, других влиятельных людей и членов их семейств, а причинами второго рода – смерть людей низшего сословия. Наконец, в немецкой Восточной Африке для Джага не существует естественной смерти. Болезнь и смерть всегда дьявольское дело. Закончим на этом перечисление одинаковых по характеру свидетельств. Мы могли бы продолжать его без конца. Третье. Переход от болезни и смерти к просто несчастным случаям совершенно незаметен. Из приведенных выше фактов следует, что первобытные люди обычно не видят разницы между смертью от старости или болезни и смертью насильственной. Это происходит не потому, что они неразумны до да такой по выражению Бентли степени, что не замечают, как в одном случае больной более-менее медленно умирает в кругу своих, и как в другом случае человек мгновенно погибает, например, в когтях льва или в результате удара копья. Однако это различие для них не имеет значения, поскольку ни болезнь в одном случае, ни свирепый хищник или удар копья в другом не есть истинные причины смерти. Они просто орудия таинственной силы, которой понадобилась эта смерть и которая для достижения своих целей вполне могла бы избрать иной инструмент. Следовательно, случайна всякая смерть, даже смерть как результат болезни. Говоря точнее, ни одна смерть не случайна, поскольку для первобытного менталитета не может быть никогда несчастного случая в собственном смысле слова. То, что нам, европейцам, кажется случайным, для них есть всегда проявление мистической силы, которая этим дает о себе знать индивиду или социальной группе. Для этого менталитета вообще нет и не может быть ничего случайного. Это не значит, что он убежден в жестокой обусловленности явлений. Совсем наоборот. Поскольку он не имеет ни малейшего понятия об этой обусловленности, он остается безразличным к причинной связи, а всем поражающим его событиям приписывает мистическое происхождение. Поскольку мистические силы постоянно ощущаются как присутствующие рядом, то чем более случайным показалось бы событие нам, тем более знаменательным будет оно для первобытного менталитета. Тут нечего и объяснять. Событие объясняется само собой. Оно является откровением. Больше того, чаще всего именно такое событие служит для объяснения чего-то другого, по крайней мере в той форме, в какой этот менталитет нуждается в объяснении. Однако истолкование события может оказаться необходимым в том случае, когда для него не нашлось какой-нибудь определенной предассоциации. Туземцы Стюлли Ривер, сообщает Рот, решили убить некоего человека из Клэмпоинта по такой причине. На собрании в прошлое воскресенье этот человек метнул копье в крону дерева, и оно, падая рикошетом, задело шею одного старика и убило его. Бросившего копье беднягу сочли доктором, и ничто не могло убедить соплеменников жертвы в том, что смерть их родича не была вызвана колдовством этого доктора. Брук, миссионер, находившийся в это время рядом со мной, приложил все усилия, чтобы объяснить туземцам, что это просто несчастный случай, однако успеха не добился. Туземцы образовали шеренги, и между этими возбужденными дикарями началось сражение, которое продолжалось до тех пор, пока этот доктор не был ранен, не смертельно в колено. В этом типичном случае туземцам было трудно и даже практически невозможно прислушаться голосу разума. Сначала им нужно было дать удовлетворение покойнику, которого им всем пришлось бы опасаться, если бы он не был отомщен. Следовательно, в любом случае, они должны были кого-нибудь убить. Лучше всего вольного или невольного, это не важно, виновника несчастья. Кроме того, миссионеру никогда и не удалось бы убедить их в том, что это был просто несчастный случай. Они обязательно спросили бы его, почему отскочившее копье попало как раз в шею этого старика, а не упало перед ним или позади. Как так получилось, что это оказалось как раз копье колдуна? Что же касается того, что у убийцы не было дурного намерения, то как это доказать? Ведь это можно только предполагать, однако факта смерти этим предположением не опровергнуть. Впрочем, виновник несчастного случая вполне мог и не ведать о своем намерении. Колдуны не обязательно осознают совершаемые ими пагубные действия. Следовательно, и этот колдун мог бы чистосердечно отрицать свое злое намерение, однако для туземцев его отпирательство ничего бы не стоило. На Новой Гвинее один человек был ранен на охоте копьем своего спутника. Подошли его друзья и стали расспрашивать его, кто его заколдовал, поскольку в мировоззрении папуасов несчастному случаю места нет. Все старались вынудить его сказать, кто же его заколдовал, поскольку они были уверены, что рана сама по себе не может привести к смерти. Они были убеждены, что он умрет, и все время ему об этом говорили. И хотя он потерял сознание только перед самым концом, Он не ответил на вопросы друзей и не назвал околдовавшего его. Тогда гнев их обратился на людей Оререс Сау и на того, кто бросил копье. Таким образом, за этого человека взялись лишь в последнюю очередь, так сказать, от безнадежности дела на худой конец. Если бы раненый дал хотя бы малейшее указание на виновника несчастья, то ранивший остался бы безнаказанным. В нем увидели бы лишь орудие колдуна, столь же маловиновное, как и само копье. С другой стороны, незначительная рана не мешает объявить ее смертельной. Смерть раненого вызвали не разорванные копьем ткани, а колдовство – то, что он был обречен. Среди австралийцев – думен. В этом очень ярко проявляется та предассоциация, которая делает для первобытного менталитета непонятным само понятие случайным. случайном. И снова наблюдение на Новой Гвинеи. Падает дерево, и даже если оно совершенно гнилое, или его свалил порыв ветра, все равно считается, что его повалил колдун. С человеком происходит несчастный случай, значит это дело рук верабана И так далее. Очень похожие наблюдения сделаны и в других низших обществах, например в экваториальной Африке. В 1876 году на вождя по имени Акеле Каса напал раненый им слон, и пронзил его бивнями. Спутники вождя отвлекли слона, а вождь, несмотря на страшные раны, прожил еще достаточно долго, чтобы успеть обвинить дюжину человек из числа своих жен и рабов в том, что они заколдовали его ружье, и потому, мол, оно не убило, а только ранило слона. Во время охоты на слона вождь по имени Нкоба подвергся нападению раненой слонихи, которая хоботом оторвала его от земли и насадила на бивень. Стенания и вопли его спутников были ужасны. Жители всей округи собрались перед Нганго Инкисси, которому предстояло определить, была ли слониха одержима дьяволом, заколдована ли кем-либо из врагов умершего, или, наконец, не было ли это проявлением Диамбуди Нзамби – воли могущественного духа. В обоих случаях социальное положение жертвы требовало, чтобы ее смерть была отомщена. И именно это положение прежде всего давало серьезные основания предполагать колдовство. Почему ружье вождя дало осечку? Конечно, потому что на него было оказано зловредное влияние. Точно так же и раненая слониха, конечно, не убила бы второго вождя, если бы кто-то не отдал его ей. Чем серьезнее несчастье и чем более священной особой является пострадавший, тем более недопустимым представляется предположение о несчастном случае. Чаще всего такое предположение даже не приходит туземцам в голову. Так, например, лодка из Виви, в которой находилось шесть человек, плыла вниз по Конго. Огибая мыс, на котором позже была построена наша станция Андерхилл, лодка попала в водоворот, наполнилась водой и пошла ко дну. Туземцы сочли, что колдовство, вызвавшее такое большое несчастье, превосходит обычное колдовство и что на него следует реагировать соответственно. За каждого утонувшего должны были умереть три колдуна. Таким образом, за несчастный случай, унесший жизнь шести человек, должны были быть преданы смерти восемнадцать. В этом округе именно таким способом отвечали на смерть важных лиц или на смерть, происшедшую при чрезвычайных обстоятельствах. Человек входит в селение и кладет на землю свое ружье. Оно выстреливает и убивает человека. Ружьем завладевает семья жертвы. Оно стоит несколько рабов, и собственник ружья может быть заинтересован в его выкупе так же, как если бы речь шла о выкупе его собственного брата. Когда же нет ружья, которым можно завладеть, то виновника случайного убийства заковывают как раба и стерегут как убийцу. Иногда туземные власти вместо того, чтобы схватить виновника несчастного случая или его ружье – Объявляют его невиновным и отправляются к колдуну с тем, чтобы обнаружить того, кто околдовал погибшего и был истинной причиной смерти. Они считают, что именно он и должен нести всю ответственность. В этом случае они применяют аналогию, взятую из охотничьей практики. Тот охотник, который первым ранил косулю, имеет на нее право, даже если добил ее другой. Последний как бы лишь нашел дичь первого охотника. Точно так же случайный убийца лишь находит или добивает жертву, которую уже убил колдун. Он является не причиной, а только случайным поводом ее смерти. Другие туземцы утверждают, что как бы не уверял убийца в своей невидовности и не утверждал, будто сам стал жертвой колдуна, он все же должен заплатить возмещение. Однажды я видел двух людей, которые предстали перед судом по поводу учиненного ими в пьяном виде беспорядка. Человек, который дал им пиво, также был вызван в суд и теперь боялся, как бы его не обвинили в том, что он заколдовал пиво. В его словах сквозил и более сильный страх. Кто знает, не был ли он и его пиво околдованы и не стали ли они орудием другого человека. У Авамбо, германская Западная Африка, вождь по имени Каниме недавно захотел приучить быка к работе. В тот момент, когда ему пытались проткнуть ноздри, животное ударом рога выбило глаз одному из туземцев. Тотчас же было сказано, человек, потерявший глаз, околдован. Отправились к колдуну, которому надлежало определить виновника вредоносных чар. Колдун в самом деле указал на одного из слуг Канеме, как на виновного. Последний был приговорен к смерти, но бежал. Канеме бросился на лошади в погоню, догнал его и убил. В следующем году один из моих соседей в одно прекрасное свежее утро отправился на охоту за лягушками, до которых они большие охотники. Метнув копье, он глубоко поранил себе руку, потерял много крови и в конце концов умер от кровотечения. Три дня спустя колдуны принялись искать, кто околдовал этого человека. Я воспротивился этому, но мне возразили. «Если мы не отыщем ому Лоди и не убьем его, то, может быть, мы умрем все». По просьбе миссионеров вмешался вождь, однако вскоре он, воспользовавшись отсутствием миссионеров, позволил людям расправиться с виновным. Подобное истолкование большинства несчастных случаев настолько естественно в этих африканских племенах, что даже там, где миссионеры в течение длительного времени стараются искоренить его, они оказываются бессильны переубедить туземцев. Послушайте сетование Дитерлена. жившего в 1908 году среди басута. В прошлом месяце молния ударила в жилище одного моего знакомого, убила его жену, ранила его детей и сожгла все его имущество. Он хорошо знает, что молния появляется из туч, и что тучами человек не управляет. Однако, когда ему сказали, что удар молнии направил на него сосед, пожелавший ему зла, он этому поверил. Он верит этому сейчас и будет этому верить всегда. В прошлом году Саранча напала на поля молодого вождя Мате Алира, который получил достаточно хорошее школьное образование и давно уже посещал богослужения в наших церквах. Что ж из того, он приписал нашествие Саранчи злым чарам своего брата Тесу, который оспаривает у него право старшинства и наследования трона в округе Лериби. Две недели назад в километре отсюда умерла молодая вдова – Ее свела в могилу какая-то женская болезнь, которой она, видимо, была обязана своему дурному поведению. Оказывается, нет. Некий мужчина, чьи матримониальные протязания она отвергла, наслал на нее эту болезнь, дав ей покурить горсть конопли. Мать ее христианка, и я объяснил ей, что такое невозможно. Она не поверила мне и питает злобу против того, кого считает убийцей своей дочери». Пусть случай окажется счастливым, а не гибельным, все равно реакция первобытного человека останется такой же. Он усмотрит в нем действия мистических сил и, скорее всего, будет напуганным. Любое везение, любая необычайная удача кажутся подозрительными. «Часто бывает так, — сообщает майор Леонард, — что двое закадычных друзей отправляются на рыбную ловлю, и один из них случайно или благодаря большей ловкости — ловит гораздо больше рыбы, чем другой. К несчастью, он, не подозревая этого, подвергает свою жизнь опасности, потому что по возвращении в деревню неудачливый рыболов немедленно отправляется к колдуну, чтобы узнать, почему его приятель выловил больше, чем он. Доктор немедленно приписывает причину этого магии. И вот уже посеяно зерно раздора и смерти. Тот, кто только что был преданным другом, Внезапно становится непримиримым врагом, который сделает все, что в его силах, чтобы добиться смерти того, кого раньше бережно хранил. «Во время моего пребывания в Амбризетте», — говорит Монтеера, — «три женщины из племени Кабинда отправились к реке за водой. Стоя рядом все вместе, они набирали воду в свои сосуды, когда ту, что была посередине, схватил аллигатор и тут же затянул ее под воду и сожрал». Семья этой несчастной женщины немедленно обвинила двух других в том, что те околдовали ее и сделали так, что аллигатор выхватил из середины именно ее. Я принялся разубеждать их, попытался показать полную абсурдность их обвинения, но они ответили мне, почему аллигатор схватил именно среднюю женщину, а не кого-нибудь из тех, что стояли по краям. Заставить их отказаться от этой мысли было невозможно. Обе женщины вынуждены были выпить каску, то есть подвергнуться испытанию ядом. Я не знаю, чем это все закончилось, однако вероятнее всего одна из них или же обе погибли или были отданы в рабство. Монтеера не видит того, что в сознании туземцев случившееся не может быть просто случаем. Прежде всего, сами по себе аллигаторы не набросились бы на этих женщин, а значит, кто-то должен был подтолкнуть одного из них. Затем, аллигатор очень хорошо знал, какую из трех женщин он должен был утащить под воду. Она была предана ему, и единственный вопрос, который возникает, это узнать, кем предана. Но ведь сам факт все и объясняет. Аллигатор не тронул тех двух женщин, что стояли по краям, а схватил среднюю. Следовательно, две крайние женщины ему и предали ее. ардалия которые их подвергли, имела целью не столько рассеять сомнения, которое вряд ли существовало, сколько выявить заключенное в женщинах колдовское начало и оказать на него мистическое воздействие, чтобы отныне лишить его способности вредить. Вот отмеченный в том же районе другой аналогичный факт. В тот же вечер, поднимаясь по реке, Эванги был вытащен из своей лодки крокодилом, и больше его не видели. Известие о несчастье дошло до города Дида. На место происшествия были посланы военные лодки. Один из тех, кто находился с Эванги в лодке в момент его гибели, а также человек, живший на берегу реки рядом с этим местом, были схвачены, обвинены в колдовстве и приговорены к смерти. В самом деле, ведь нечаянного случая нет, сама мысль о нем не приходит туземцам на ум, тогда как, напротив, мысль о злом колдовстве постоянно присутствует в их сознании. Значит, Эванге был предан. Нет также нужды искать, кем он был предан. Ясно, что теми, которые были с ними, и которых пощадило свирепое животное, или тем, рядом с которым оно жило. Они есть виновники. Четвертое. Для того, чтобы в полной мере представить себе ход мыслей этих туземцев, необходимо знать о том, что они считают крокодилов и аллигаторов не агрессивными по своей природе, и человеку нечего их бояться. Разумеется, в тех местах, где они кишат, и где несчастные случаи слишком чисты, это убеждение в конце концов исчезает, и люди принимают меры предосторожности. Так, например, в Германской Восточной Африке, в связи с тем, что крокодилы здесь водятся в невероятном количестве, люди часто не осмеливаются набирать воду прямо из реки Ругуджи, а устраивают нечто вроде ограды и набирают воду, стоя на укрепленном таким образом берегу, пользуясь сосудами, подвешенными к длинным бамбуковым шестам. Точно так же поступают и в верхнем пшире, на реке Кванза. Однако такие предосторожности являются исключительными. Обычно же туземцы не боятся приближаться к берегу реки и даже купаться в ней по соседству с крокодилами. Впрочем, их мнение разделяют и некоторые европейцы. Уже Босман писал, «В течение всего времени, что я нахожусь здесь, Я ни разу не слышал, чтобы крокодилы кого-нибудь сожрали, будь то человек или животное. Этих тварей ужасное количество во всех реках страны. Я отнюдь не желал бы довериться им в воде, хотя и никогда не слышал, чтобы такое привело к несчастью. Фон Хагену за два года его пребывания в Камеруне стало известно только о трех случаях нападения крокодилов на людей – Хотя туземцы купаются и плавают в реке, а в сухой сезон бродят по жидкой грязи лагун. Такие же представления существуют и на западном побережье Африки. Говорят, что на реке Галенха, между Шербро и Кейп Маунт, где водится множество аллигаторов, не помнят случаев, кроме того, когда несколько лет назад при входе в реку взорвалось работорговое судно, чтобы они причинили кому-нибудь вред, хотя туземцы в воде бывают очень часто. Бентли считал, если принять необходимые меры предосторожности, то большой опасности крокодилы не представляют. Крокодилы очень пугливы и неохотно показываются людям на глаза. Шум, создаваемый дюжиной кричащих, ныряющих и забавляющихся мальчишек, более чем достаточен, чтобы удержать крокодила на расстоянии, но если кто-нибудь из них решится войти в воду в одиночку, то несчастье возможно. А если оно случится, то... Как тогда истолкует его туземец? Станет ли он винить собственную неосторожность или изменит свое мнение насчет повадок крокодила? Сочтет ли он это случайностью? Конечно, так было бы, если бы он мыслил как мы, но на деле ему это не приходит в голову. У него уже есть совершенно готовое объяснение, причем совсем иного характера. «В тех округах», — говорит Бентли, — где очень много крокодилов, туземцы полагают, что колдуны иногда превращаются в крокодилов или же входят в них, направляют этих животных и таким образом хватают своих жертв и губят их. Там, где много леопардов, колдуны могут превратиться в леопардов. Зачастую туземцы уверенно заявляют, что сам по себе крокодил совершенно безобиден. Они в этом настолько убеждены, что в некоторых местах, не колеблясь, заходят в реку, чтобы проверить свои поставленные на рыбу ловушки. Если один из них угодит в пасть крокодилу, они заводят долгие споры с целью обнаружить колдуна, убивают его и продолжают поступать по-прежнему. В Лукунге, одном из постов американской баптистской миссии, из реки вылез огромный крокодил, чтобы под покровом ночи напасть на свиней. Свинья учуяла запах крокодила и подняла такой оглушительный визг. что миссионер Ингхэм поднялся с постели и выстрелом из ружья убил крокодила. Наутро он распорол ему брюхо и нашел в желудке два кольца, которые носят на лодыжке. Туземцы тут же признали, что кольца принадлежали женщинам, которые в разное время пропали, отправившись к реке за водой. Я прибыл на этот пост несколько дней спустя, и один из моих рабочих, родом из Конга, который сопровождал меня, упорно твердил, что крокодил не сожрал женщин. Он утверждал, что крокодилы этого никогда не делают. Ну а как же кольца? Разве это не вещественное доказательство того, что на этот раз крокодил сожрал женщин? Нет, он схватил их и потащил к колдуну, орудием которого был. Что же касается колец, то, видимо, ему пришла в голову мысль взять их себе в качестве платы. Что же поделаешь, добавляет Бентли, с такими одержимыми дьяволом мозгами. Бентли негодует по поводу того, что он считает неслыханным упрямством в отрицании очевидного. Но ведь речь-то идет совершенно о другом. Это всего-навсего отдельный случай той непроницаемости для опыта, которая характерна для менталитета первобытных людей, когда коллективные представления уже заранее овладевают их сознанием. Согласно этим представлениям, в которых роль вторичных, естественных причин считается несущественной, а истинная причина имеет мистический характер, крокодил, совершающий необычные действия и пожирающий человека, не может быть обычным животным. Он обязательно орудие колдуна или же сам колдун. И столь сильно суеверие этих несчастных, что когда случается подобное несчастье, они принимаются за колдунов. Упрямые в своем безрассудстве, они даже не желают дать себе труд оградить тот участок реки, где без конца купаются их жены и дети, и где они становятся добычей этого ужасного тирана-вод. В верховьях Замбези говорят, что есть знахари, применяющие крокодилье снадобье. Если кто-то украл быка у одного из таких знахарей, он отправляется к реке и, подойдя к ней, говорит, «Крокодил, иди сюда, поигмай-ка мне того, кто украл моих быков». Крокодил слышит. Когда наступает утро, этот человек узнает, что крокодил кого-то убил в реке, и он говорит, это был вор. Отныне каждый новый случай не только не колеблет убеждения туземца, но напротив служит ему новым доказательством. Он станет искать колдуна, найдет его и покарает. А упреки европейца покажутся ему еще более абсурдными, чем всегда. Крокодил утащил двух человек, туземцы же считают, что у крокодилов нет привычки таскать людей. Следовательно, эти двое сами были колдунами-крокодилами, а виновником колдовства был вождь, глава округа. Он, естественно, утверждал, что невиновен, однако его заставили выпить испытательный яд, чтобы доказать это. А каналия доктор приготовил роковую дозу. Мы ничего не могли поделать. Очень похожие коллективные представления были отмечены на Новой и на острове Вудларк. Маудега, жена Аветау, жившая в Муруа. побывала в соседней деревне Будау и, возвращаясь домой, взяла с собой дочь Баямая, вождя Будау. К несчастью, ребенка утащил крокодил, и Баямай вместе с сыном и другими мужчинами своей деревни отомстил тем, что убил Маудегу и троих ее родственников. На суде сын заявил следующее. «Верно, что мы убили этих людей. Маудега увела мою сестру в свою деревню. Пока она находилась у нас, она заколдовала аллигатора». велела ему выйти из воды, утащить и съесть мою сестру. Членам семьи жертвы мысль о несчастном случае даже не пришла в голову. Крокодил мог быть только инструментом, орудием. Далее Мюррей сообщает, что крокодилы представляют большую опасность для бежавших из тюрьмы, и что на побережье залива папа постепенно распространяется верование, будто крокодилы являются союзниками администрации. Это поверье основано на том, что один из бежавших заключенных, перебираясь через реку, был сильно покалечен этим животным. Однако не все крокодилы состоят на службе у властей. Значительное большинство их остается верными колдунам и не нападают на человека, если только им не прикажет этого колдун. Мне пришлось однажды переправляться через реку, в которой, как говорили, было полно крокодилов, и я спросил у сопровождающего меня старика-туземца, не боится ли он. «Нет», – ответил он мне, – «крокодил никогда не тронет тебя, если только кто-нибудь не сделал против тебя пури-пури, то есть не заколдовал тебя. Но если кто-то это сделал, ты пропал в любом случае. Тем или иным способом он доберется до тебя, если не с помощью крокодила, то уж как-нибудь иначе». Так что на самом деле крокодилы большого значения не имеют. Опасность кроется где-то в другом месте. Самого же крокодила бояться нечего. Если он и нападет – то потому лишь, что этот человек был ему отдан. Когда пытаются установить, как представляют себе туземцы отношения между колдуном и животным, сразу наталкиваются на почти непреодолимые трудности. Их мышление не содержит такие же логические требования, как наше. В данном и во многих других случаях оно управляется законом сопричастности. Между колдуном и крокодилом устанавливается такое отношение, что колдун становится крокодилом, однако не сливаясь с ним. Принцип противоречия признает одно из двух. Либо колдун и крокодил составляют вместе одно целое, единое, либо они должны быть отдельными существами. Однако прелогичное мышление приспосабливается сразу к обоим утверждениям. Наблюдатели хорошо чувствуют эту характерную черту сопричастности, однако у них нет способа выразить ее. Они подчеркивают ту идентичность, то различие обоих существ. Сама неясность их языка показательна. Так, например, балоги колдунам, приписывают способность переселять души мертвых в змею, крокодила и так далее. В этом переселении душ чаще всего участвует крокодил, а потому это чудовище, не будучи ни богом, ни даже духом, вызывает уважение и страх. Оно образует нечто единое с тем лицом, которое совершило это изменение, превращение. Между ними двумя существует, так сказать, секретный договор, сознательное соглашение.